Глава 13. Хорошо, когда плохой муж – чужой муж. «Привет, ты дома?» – набрала Кевина. «Привет, дома, а что?» «Открывай тогда». Слышно было, как он замешкался, затем подошел к двери. Звонок оборвался ровно тогда, когда щелкнул замок. «Привет, ты как здесь?» Кевин был удивлен, но в хорошем смысле. Мимо приезжала и решил заскочить. его почти не обманывала. По дороге к дому родителей всегда приезжает через этот район. Она прошла в гостиную, ошарашенно рассматривая голые стены, коробки и пару чемоданов. «А что у тебя произошло?» Ева резко обернулась, всматриваясь в лицо лучшего друга. «Все-таки у нее были друзья. И в основном ими были мужчины. Вот и Натан стал хорошим другом. Определенно, с мальчиками ей удавалось дружить лучше, чем с девочками. Парадокс при ее внешности». «Но факт. Я во всегда трезво оценивала собственную привлекательность. И что уж там. Гордилась своей манкой и красотой, но даже хорошо, когда есть мужчины, которые не воспринимают тебя исключительно как объект своих симпатий. Мне предложили читать лекции в Колумбии, и я согласился. Примечание. Сокращение от Колумбийский университет. Конец примечания. Для моей научной работы даже лучше будет». «Супер!» – воскликнула Ева и бросилась ему на шею. «Поздравляю!» «Правда, это одна из лучших новостей за последнее время. Так что будем видеться чаще». Увы, Ева нарочито печально вздохнула, но потом просияла. «У меня тоже есть новости. Мне предложили должность младшего помощника при Рафе Симонсе в Прадо. Я полечу в Милан». Она аж запищала от радости. Кевин показательно закрыл уши. «Хотел бы сказать, что мне жаль расставаться с тобой. Он демонстративно прочистил ухо, но это правда отличные новости. Ты это заслужила. Слушай, я его присела на узкую стильную софу. А может, в мою квартиру заедешь? Я тогда и договор аренды расторгать не буду. Квартира у меня пристойная, район отличный. Плата, правда, высоковата, но это же Манхэттен». Идея была действительно прекрасная, но предлагала его не только альтруизма ради. Тогда и весь свой хлам не нужно будет вывозить. Кевину наверняка жизненно необходима парочка манекенов, английскую литературу будет им преподавать. Ты ведь не собираешься жить в кампусе? Нет, конечно. А ты когда уезжаешь? У меня в сентябре начинаются занятия. И если все пойдет, как я планирую, то в начале сентября улетаю. «Ну, давай, ты как точно узнаешь, мне позвони, и я тогда не буду ничего подыскивать». «Заметана». Ева помолчала, прежде чем жалобно посмотреть на Кевина. «Что еще?» – не понял он. «Мне нужна твоя помощь». «Какая?» «Только не говори, что снова пойти на вечеринку к Нортонам». «Нет», – нервно ответила Ева. «К Пристли. И не на вечеринку, а в бар вечером». «Что?» Он даже поднялся и потрогал ее лоб. Температуры вроде нет. Задумался, замерев рядом. Тогда не пойму, зачем тебе это надо? Послушай. его взяла его за руку и усадила рядом, пояснила, как оказалось в нынешнем положении. Мне просто необходимо дружеское плечо. Громоотвод, поправил Кевин. Самый лучший, чудесный. Потрясающий великолепный грамма Ева, я не против, но объясни, зачем тебе это надо? Зачем ты лезешь в личное с этим Шоном? Он ведь мудак полнейший. Да никакой он не мудак, воскликнула Ева, даже не подумав. Сегодня он был, черт возьми, был мил, внимателен и обходителен. Она даже не думала, что когда-нибудь окажется в одном пространстве с Джуди Шоном. И он безоговорочно выберет ее Еву. Нет, у него была Эмили, это бесспорно, но где можно было, не вызывая кривотолков быть рядом и проявлять заботу к самой Еве, он проявлял. Шон просто, просто не знаю, но точно не мудак. О! протянул Кевин. Да ты влюбилась, Ева к Яре. Снова. Ничего подобного. И вообще я встречаюсь с его братом. «Так, а зачем тогда тебе я?» «Ну, там такая ситуация...» Ева замялась, не зная, как объяснить, не объясняя. «В общем, мы как бы понарошку встречаемся». «Это как?» С интересом спросил Кевин. Ева не ответила. «Это не ее секрет, поэтому делиться даже с самим Господом Богом не станет. Бог и так все видит, а она не на исповеди». Кевин настаивать на ответе не стал, Но выпить вечером по стаканчику согласился. Вечер было решено провести в баре «Не звони мне, мама». Там они тусовались, еще будучи желторотыми тинейджерами. Точнее, студенты там зависали, а Ева с подружками терлась рядом. До совершеннолетия им было еще ой, как далеко. Уже позже, когда Ева приезжала к родителям, то заходила в бар однажды. И с того момента ничего особо не изменилось. Потертая стойка в высокие столы с кожаными стульями. Кто-то играл на бильярде, а кто-то пил и пялился в телевизор. Бейсбол показывали. Пахло жареной картошкой, бургерами и непередаваемой смесью алкогольных паров, пропитавших обивку стен. Так было в любом старом баре. Сбор назначили на 8 вечера. Но Ева с Кевином прибыли к 9 Позже придут, меньше времени проведут. С учетом того, что днем все пили коктейли и пиво, то уже были прилично навеселее, и ее появление восприняли с энтузиазмом. Паркер даже предложил выпить в ее честь. Он, кстати, пришел без Джуди. Вероятно, она осталась малышкой. А вот из новых лиц появилась Тори. Эва не пыталась завести с ней заново дружбу и на все попытки отвечала равнодушно. Как итог, Тори переключилась на Эмили. И слава богу. Еве сейчас было не до праздничной болтовни. Она сидела в окружении своих рыцарей. Натан с одной стороны, Кевин с другой. Шон на еще одного мужчину в ее окружении отреагировал со спокойной иронией. «Неужели одного верного воздыхателя тебе мало?» – шепнул, когда принес ей холодное пиво. «Одна голова хорошо, а две лучше», – мило ответила Ева. «И пусть трактует, как хочет». Потяжелевший взгляд без слов сказал, что расшифровал Шон не в ее пользу. «Пусть думает», – мысленно махнул рукой Ева. «Переубедить его, что она не секс-зло в последней инстанции?» «Нет, такой цели не добиться. Главное, чтоб Паркер сидел далеко, и максимум, на что мог рассчитывать, стрелять шальным взглядом в ее декольте, причем очень даже скромное. Я отойду». Шепнула Натану и поднялась. Шон проводил ее незаметным, как ему казалось, внимательным взглядом и промочил губы пивом. Сегодня он выбрал безалкогольное. После коктейлей в бассейне голова гудела, хотя и принял-то всего парочку. Вообще, он сейчас с удовольствием выпил бы молока с печеньем или пирогом каким-нибудь, а потом хорошо выспался, а может и не спал бы, но в постели оказаться было бы очень неплохо. Шон посмотрел на Эмили. Она болталась с этой, как ее, Тори или Лори. Неважно, в принципе. Атмосфера за столом образовалась достаточно веселая и компанейская. Значит, уходить пока рано. Он же брутальный самец, и пожаловаться, что башка раскалывается как-то мимо образа. Поэтому Шон, не найдя лучшего занятия, принялся разглядывать Еву. Он искал в ее внешности что-то, чего раньше не замечал. Отыскивал родинки, рассматривал густую волну волос. Казалось, что они даже пахнут шоколадом. Любовался улыбкой и жестами. Он-то искал что-нибудь, что оттолкнет от нее. А выходило, что подсаживался еще больше. Ладно, посмотрим на кого-нибудь еще. Шон впечатал скептический взгляд в Кевина. кто такой. Почему с ней пришел? Он ведь уже не в первый раз ее сопровождал. Высокий, жилистый блондин – не урод, в принципе. И, судя по тому, как сошелся с Натаном, не идиот. Вообще, с братом этот Кевин быстро нашел контакт. Удивительно. И тот даже не ревновал Еву к этому другу детства. Вот он, Шон, ревновал, хотя не имел ни прав, ни оснований, а Натан нет. Как так? А еще был Паркер. Шону не нравилось, как тот ведет себя в отношении Евы. Масляные взгляды, плотоядная скал, которой никак не принять за улыбку, стремление касаться Евы по поводу и без. Сам Шон себе такого не позволял. Так какого хрена этот помятый муж на чужую жену глаз положил? Шон понимал, его возмущение абсолютно за гранью разумного. Но в последнее время разумное совсем не находило отклика в его душе. Он снова бросил взгляд на Паркера. «Вообще странно». Он всегда был ограниченным нахальным снобом, или это возрастное. Шон без лишней скромности мог назвать себя человеком обеспеченным. Эпитет «богатый» ему не нравился, да и неприменим в отношении него единолично. Богатой была вся семья Пристли и непосредственно Global Capital. Многие из благ достались Шону по праву рождения в такой семье. Воспитание, образование, хороший старт, круг общения и связи. «Но это не панацея. Можно иметь все это и... стать Паркером Нортоном. У них ведь были одинаковые возможности». Но Паркер предпочел просто проматывать капитал родителей. Шон отвернулся и посмотрел на лестницу в цоколь. Евы не было всего около минуты, а кажется, что полчаса. За столом продолжали живо обсуждать будущий финал мировой серии по бейсболу, и внимание на то, что Паркер тоже решил отлучиться никто не обратил. А вот Шон заметил и поднялся, когда тот скрылся на темной лестнице. Он неспешно спустился и повернул за угол, увидев в интимном полумраке Еву, вышедшую из туалета с мокрыми руками и Паркера, поджидавшего аккурат под дверью. «Чего тебе?» Она явно была не рада его видеть. «Тебя жду, красавица!» Ева нахмурилась, Собираясь пройти мимо, но Паркер ловко. После выпитого-то схватил ее за руку. «Куда ты торопишься?» Он улыбнулся так, что даже Шона чуть не стошнила. «Ты стала просто вау, какой красоткой!» «Я это еще у нас на вечеринке заметил!» «Ты, кажется, выпил лишнего!» Ева попыталась освободить руку. «Я выпил достаточно!» «Ева, детка, может, мы продолжим вечер вдвоем?» «Ты в себе?» Она снова попробовала вырваться. «Отпусти!» И голос ее заметно дрогнул. Шону все стало ясно. И ему одного взгляда хватило на ее лицо, чтобы понять, каким он был идиотом. «Боже мой, какой же он дурак!» «Паркер, отпусти ее!» Шон вышел из тени. «Да мы ничего такого не делаем, правда, Ева?» «Какое же ты ничтожество!» Презрительно бросила она, потирая запястье. «Как Джуди выносит тебя!» «Я ничтожество? А ты тогда кто?» Весело поинтересовался Паркер и обратился к Шону, словно Ева, товар, который они могут поделить между собой. Половина одному, половина другому. «Аппетитная красотка, правда?» «Я думаю, мы сможем втроем договориться. А мы потом заплатим». Паркер попытался снова схватить ее. Ева ловко отскочила, бросив испуганный взгляд на Шона. И этот взгляд ему просто ножом по сердцу. Неужели она думает, что он способен причинить ей вред? Неужели допускает, что он воспользуется этим низким предложением? «Не смей прикасаться ко мне!» Его пробила крупная дрожь. Паркер, угрожающе тихо шепнул Шон. «Исчезни!» Тот попытался что-то ответить. «Просто исчезни, даже дышать на нее не смей». Было в его голосе нечто такое, что настораживало. Даже Ева вжала в стену, пытаясь слиться с ней. «Окей». Паркер на безопасном расстоянии обошел его, косо глянув на застывшую Еву. «Ева», — шепнул Шон, подходя ближе, желая утешить, показать, что он не обидит ее. Но она шарахнулась от него, как мгновением ранее от Паркера. «Прости, это полностью моя вина. Я тогда был так зол на тебя, собирал вещи, дед домой отправил. Тут приехал Паркер, и я в общих чертах рассказал ему. Шон говорил и говорил, а она, казалось, даже не слышала его. Просто смотрела в одну точку, куда-то мимо него, не плакала, не кричала, но так молчала, То паршиво становилась. Черт, я даже представить не мог, что это до сих пор имеет значение. Сто лет прошло. О, Шон! Она, наконец, посмотрела на него. Кто не хочет, никогда не заводит Боже! Ева закрыла лицо руками. Это было один раз. Даже не ночь. А я до сих пор расплачиваюсь за эту ошибку. Она закусила губу, чтобы не заплакать. Она ведь ничего не сделала. За что с ней так? Шон ощутил болезненный укол, когда Ева назвала их отношения ошибкой. «Прости, я не думал. Я так виноват перед тобой». «Конечно, виноват», — не выдержала Ева. «Ты хоть знаешь, она вовремя себя остановила. Это ее проблема, не его. Да и не виноват он по сути. А если виноват, то не он один. Тут все виноваты и не виноваты одновременно». Вот такой оксюмарон. Все нормально, ты не виноват. Она вздохнула, собирая себя заново, ей не впервой. Пожалуйста, придумай что-нибудь правдоподобное, почему я ушла. Не хочу возвращаться. Ева пошла к выходу, больше не глядя на него. Стой, он мягко остановил ее. Давай, отвезу тебя. Не надо. Я не отпущу тебя в таком состоянии. Шон, ты о чем? Ева освободилась от его рук, обнявших за плечи. «Возвращайся. Ты понимаешь, что подумать могут? Что Эмили подумает?» «Боже, неужели он не понимает, что делает только хуже?» «Я поговорю с ней. Не нужно ни с кем говорить. Просто возвращайся. Давай я Натана или Кевина позову. Пусть отвезут, если ты не хочешь ехать со мной. Не нужно никого звать. Просто уходи». «Я не уйду». Шон каждое слово произнес раздельно. «Все-таки они не могут не спорить. Я жила здесь с рождения. Со мной ничего не случится». Шон стоял и просто смотрел. Он не хотел ее оставлять. И Ева видела это, поэтому сказала, «Пожалуйста, возвращайся. Пожалуйста». Теперь она умоляла его быть благоразумным. «Хорошо». «Но если через 15 минут ты не напишешь, что дома, я приеду сам». Ева попыталась возразить, но Шон, взяв ее лицо в ладони, сказал, «Ева, я приеду к тебе, я не шучу». Она согласно кивнула, «Хорошо». Ева поднялась на крыльцо и достала телефон. Она ведь должна Шону написать. Страх, что он исполнит свое обещание, был... «Если он сделает это, то неудобных вопросов и пересудов не избежать, а пока есть шанс отделаться малой кровью. и от дома». Буквально через три секунды, словно он ждал, пришел ответ. «Отдыхай. До завтра». Я его бросила телефон обратно в сумочку. Сначала он ее ненавидел, теперь жалеет. Только этого не хватало. Жалость от Шона Присли. «Да нахрен она и сдалась?» Ева устало рухнула в плетеное кресло на террасе. Как же она вымоталась за эти три месяца. Как устала. скорее бы уехать. Она сделает все, чтобы ее взяли. У Рафа Симмонса и у всего чёртова Прада нет шансов против Евы Кьяри. Ей надо сбежать не просто из города, из страны. Она больше не может находиться в одном полушарии Шоном. Ева закрыла лицо руками и, не сдержавшись, дала волю слезам. Она так давно не плакала. Не давала жалости сломить волю. Но иногда, наверное, плакать все-таки нужно. «Ева, девочка, что случилось?» Ну вот, мама снова караулит ее. Как и тогда, восемь лет назад. Ева зарыдала еще пуще. «Да что случилось?» В голосе джемы прорезались истеричные нотки – Давно она не видела дочь в таком состоянии. «Кто тебя обидел?» «Мама!» – всхлипнула Ева. «Я, кажется, люблю его». «Господи, Ева!» Она обняла ее, целуя макушку. «Неужели опять? Он меня ненавидит». «Мама, ну зачем? Зачем ты взяла эти проклятые деньги?» «Да какие деньги?» – воскликнула Джемма. «Те десять тысяч я отдала на следующий день мистеру Пристли. «Отдала?» Ева подняла голову с неверием, рассматривая темноту во дворе. «Но как же? Почему же?» Ева. Мать взяла ее за плечи и, взглянув прямо в глаза, твердо сказала. «Ты ни в чем перед ним не виновата. Ни в чем. Этому Шону повезло, что ты полюбила его. И если он этого не ценит, пошел он в задницу». «Мама!» Удивилась Ева, даже слезы на глазах высохли. Но с тоской она все же сказала, «Он женится на другой». «Значит, это не твой мужчина», – успокоила Джемма. «Твой женится только на тебе. Пойдем». Она помогла Еве подняться. «Я чай заварила и пирожные из ресторана принесла. Все будет хорошо. Обязательно будет».